провал бременских музыкантов или снова сальфёровый на сцене. В самом конце девяностых Абдулов создал собственное дело — антрепризу Александра Абдулова, где поставил детский спектакль «Бременские музыканты», а потом и вовсе решил его экранизировать, сев за режиссерский пульт, а также исполнив две роли — шута и сказочника. Скажем прямо, это было кино из разряда одноразовых. Посмотрел и забыл, хотя целью фильма была благая. Вот как об этом высказался сам А. Абдулов. Я устал от чернухи на экране, от ущербности. У меня есть задача, чтобы в картине не было ни одного уродского лица. Я не снимаю криминала, насилия, не истязаю животных, не использую любые средства, чтобы достичь цели. Я делаю нормальную детскую сказку. Никому не хочу зла. Однако конечный результат, на мой взгляд, получился мягко говоря н е а х т и Кстати, так думаю не только я. Например, исполнительница роли атаманши в этом фильме актриса Анастасия Вертинская вспоминает по этому поводу следующее: уже в процессе съемок я поняла, что шедевра не будет. Саша Абдулов фонтанировал, врывался ко мне рано утром, будил Насть, Насть, что? Я придумал, ты выходишь, а у тебя удав на плече. Я говорю, иди спать. Я не выйду ни с каким удавом, Саша. Потом он опять подбегает, глаза горят, придумал, с тобой будет орел. Я говорю, т е б я что, мама в зоопарк не водила в детстве? Что ты мне все то удава, то орла, то лилипутов подсовываешь? Но так оно и вышло. о р е л там сидит в кадре. В фильме животных участвовало больше, чем актеров. Но Саша был таким открытым человеком, так был этим фильмом заражен, что отказать ему было невозможно. Кстати, в фильме Абдулов снимал исключительно своих друзей. Помимо Вертинской это были Михаил Пуговкин, Полина Ташева, Леонид Ермольник, Георгий Мартиросян, Сергей Степанченко, Олег Янковский. Александр Сбруев, Спартак Мишулин, Михаил Глуски й и другие. А в роли начальника охраны короля Абдулов с н я л с в о его приятеля, еще в шизофрении Александра Коржакова. По словам Абдулова, когда я предложил Коржакову роль начальника службы безопасности короля, меня многие отговаривали, а сейчас я не то что не жалею, я рад, что не послушался советов. Коржаков оказался классным артистом. Его роль по сравнению с тем, что было в сценарии, выросла в раз в десять. Он настолько конкретен и знает, что делает, что иного артиста научить этому было бы безумно сложно. Он всегда собран на площадке. Первый приходит, з а г р и м и р о в а н н ы м Все актеры потеют на съемках и иногда начинают ворчать на режиссера: "Ну давай, снимай скорей". А от него я слова худого не слышал, и это при том, что он одет теплее всех. всегда в плаще и шляпе. С него течет, а он аккуратно отойдет в сторону, промокнет лоб и щеки платком, и опять стоит ждет. Хотя мог бы сказать, надоело. Однажды они с Пуговкиным простояли, п р о д ж а л и с ь час у дня до девяти вечера, а я их так и не снял. Молодые артисты по час позволяют себе хамские выходки, а здесь школа, культура, воспитание. Однако, повторюсь, многие его коллеги по к и н о ш н о м у м и р у встретили режиссерский дебют Абдулова в штыки. Жестче всех высказался композитор Геннадий Гладков, автор гениальной музыки к мультипликационным Бременским музыкантам образца 1968 и 1972 годов. Он же написал и музыку к шлягеру Унамомента, который Абдулов и Фрада исполнили в фильме «Форма у любви». К великому сожалению, ш у р а Абдулов режиссером был никаким. Но под него давали кучу денег, заманили классных актеров, хорошо им заплатили, а получился пшик. Прекрасные актеры Михаил Пуговкин, Олег Янковский, Саша Сбруев, Светлана Немаляева оказались в глупейшем положении. Какой черт понес тонкую актрису Настю Вертинскую сниматься в таком дерьме? Единственный, кто вовремя понял. Что это полная фигня? Был Арменджи Горханян. Он слинял с л и н я л с к а р т и н ы через пару съемочных дней. Вместо него Саша взял своего д р у ж к а бывшего начальника Ельцинской охраны генерала Коржакова. В фильме он исполнил роль начальника охраны короля. Я посмотрел исходный материал и ужаснулся. Ты ничего не понимаешь, убеждал меня Абдулов. К бездарнейшему сценарию приложил руку режиссер Сергей Соловьев. Он даже замечательные стихи Юрия Энтина переделал. Я бы за такое сразу подал в суд. Но Юра человек деликатный. Ковыряние Соловьева и профнепригодность как режиссера Абдулова слились в едином экстазе в страшно дорогой провал. В 2001 году в своей а н т р е п р и з е Абдулов поставил спектакль «Все проходит». Постановка Д. Астрахана. Автор о л е г д а н и л о в Это была пьеса о том, как супруги, прожив вместе 25 лет, решают зажить каждой отдельной жизнью и пускаются во все тяжкие, заводят себе любовников. Роль мужа Абдула взял себе, а на роль жены пригласил свою старую приятельницу Елену п р о к л о в у Однако та смогла участвовать в спектакле примерно около года, после чего ушла в другие проекты. Абдулов стал гадать, кому можно предложить эту роль. И тут вспомнила своей бывшей жене Ирине Алферовой. Последняя вспоминает. Удивительно, ведь Сергеем я живу уже намного дольше, чем прожила с Сашей, а всем вокруг до сих пор не дают покоя наши с Абдуловым отношения. Я понимаю людей, которые в с т у п а я в новый брак, сжигают за собой мосты. В конце концов, все мы разные. Но я с Абдуловым продолжала общаться. Сначала играли в одном театре. И всегда Саша оставался заботливым отцом к с е н и и Почему-то многим казалось, что мой Сережа должен был ревновать меня к нему. Но мы слишком хорошо друг друга знаем и верим друг другу, чтобы опускаться до этого. Вместе мы ходили на с а ш и на спектакле, и Сережа восторгался его игрой, а б д у л о в был просто невероятен на сцене. Таких актеров больше нет. Бывало, я д о м а что-то вспоминала из нашей с Сашей жизни, начинала плакать. Тогда мой Сережа спрашивал, что произошло. Вот вспомнила Сашу. Слушай, давай его усыновим, говорил он в шутку. Однажды мне позвонила директора б д у л о в а и осторожно спросила: "Ира, а ты бы не отказалась играть с Сашей? с а ш а никогда бы не отказалась. А б д у л о в сейчас очень болен. У него, как мы помним, был сильнейший т р а м б о ф л е б и т Ему тяжело ходить." Он не в состоянии выдержать большую роль. В основном на сцене будешь находиться ты. Если согласна, мы с радостью начали бы работать. Саше очень нужны деньги. Саша был очень хорошим продюсером, прекрасно понимал, что наши совместные постановки будут кассовыми. Со спектаклем все проходит, мы триумфально гастролировали по стране и миру. Играли семейную пару, находящуюся на грани развода. о б о ю д н ы е измены, выяснение отношений, сплошные крики. Зрителям казалось, что на сцене наша Саша история, но это не так. Ни при каких обстоятельствах мы с ним не разговаривали на повышенных тонах. Но в этой постановке Абдулов буквально орал на меня от и до. Зрители считали, что именно так мы и жили.